Секрет третий. Правила семьи и режим дня. Всегда планируйте ваше время, как бы скучно вам это ни казалось. Только так вы будете никуда не спешить и одновременно везде успевать. И к тому же вы никогда не замечали, что когда мы стараемся соблюдать распорядок дня, Когда малыш ведёт себя спокойнее. В своей книге Это же ребёнок Виктория Дмитриева уделяет особое значение режиму дня. И это действительно важно. Психолог на консультации узнаёт про режим дня малыша в первую очередь. А кто задаёт режим? Очень частый вопрос, который задают молодые родители. а нам подстраиваться под ребёнка или ему под нас Мне очень нравится, как Екатерина Мурашова, семейный психолог и писатель, проводит ассоциацию с мамой-уткой, за которой следуют дети, причём те утята, которые не хотят идти за мамой-уткой, могут потеряться и умереть, могут быть съедены и так далее. А вы когда-нибудь видели? Чтобы утенок вёл маму утку, конечно же нет, потому что это не логично. Как маленький ребенок может знать, что лучше для всей семьи? Никак. Поэтому родители ведут своих детей, а не наоборот. Когда вводим режим? Конечно, когда рождается ребенок. Какое-то время просто непонятно. Как организовать всё так, чтобы он следовал за вами? Но даже в этот период можно максимально облегчить себе жизнь. Родителям младенцев рекомендую несколько недель записывать время, когда ребёнок кушает, ходит в туалет, когда засыпает и даже когда у него спокойное настроение. Соответственно, если ребёнок в промежутке времени с 10 до 11 утра ходит в туалет, то нежелательно на этот период записываться к врачу или идти зимой на улицу, потому что как только ребёнок сходит в туалет, необходимо будет вернуться, переодевать его. Регулярность это залог физического и психического здоровья ребёнка. и родителей. Чем меньше резких нововведений и изменений в его жизни, тем безопаснее воспринимает малыш мир и чувствует себя спокойно и хорошо. Соответственно, и родителям легче. Именно поэтому на всех своих психологических консультациях по вопросам поведения малыша я спрашиваю родителей: Есть ли чёткий режим дня: бодрствования и сна, сколько ребёнок гуляет, отдыхает, играет, а сколько занимается или сидит за компьютером, телевизором. Это важно. С помощью правильно выстроенного режима можно снизить у малыша тревожность и агрессивность, а также помочь адаптироваться к новым жизненным ситуациям. Жизнь по расписанию это скучно. Режим дня для ребёнка это стабильность. Все действия предсказуемы и узнаваемы. Малыш мыслит так: я искупался, и сейчас мы с мамой будем читать книжку, потому что так всегда происходит. Соответственно, у него нет повода для лишнего стресса и истерик, что непременно должно радовать вас, родителей. Для нормального психического развития ребёнку необходимы опоры в жизни: сон, приём пищи, прогулки, игры, купание, значимые взрослые рядом, ритуалы ко сну, знакомые игрушки, пелёночка, соска и другое. Более того, эти якоря помогают и родителям строить свои планы. Должна отметить, что в случае изменений в жизни ребёнка, развод родителей, переезд, рождение братика или сестрёнки, сады и прочее, все психологи, и я в том числе, настоятельно рекомендуют родителям оставить эти основные опоры, Без изменений. То есть чем больше у кропуза якорей, тем легче и быстрее он адаптируется к сложным для него переменам. Режим дня для молодых родителей это некая палочка-выручалочка, ведь благодаря ему будет легче завершить грудное вскармливание, вводить прикорм, начать приучать к горшку. А также легко можно планировать посещение гостей. Вообще, жизнь по расписанию удивительная штука. Она действительно добавляет лишние часы в сутки, хотя казалось бы, это невозможно. И ни шага в сторону от режима. Да, с одной стороны, режим дня это некое табу. Но с другой стороны, В жизни необходимо проявлять гибкость, ведь моменты бывают разные. В зависимости от возраста, конечно, есть возможность отклоняться от расписания на различное время от 10 до 20 минут. Самое главное, что вам надо постараться сделать это оставить максимально неизменными выбранные вами якоря стабильности. чтобы снизить стрессовую ситуацию. Если это невозможно, то просто оставайтесь спокойными и будьте готовы к тому, что ребёнок может начать капризничать в любой момент. И ваша задача будет заключаться только в обеспечении психологической безопасности. То есть нужно приложить больше усилий чтобы не срываться на малыша и не ругать его, а наоборот, оказать ему поддержку, гладить, успокаивать, проговаривать его чувства, быть рядом. Что нужно учесть? Хочу акцентировать внимание всех родителей на том, что у детей должно быть свободное время, в которое они могут заниматься чем угодно. когда сами решают, что будут делать: играть или лежать на диване. Конечно, распорядок дня дошкольников родителям необходимо контролировать, напоминать и помогать следовать. Важно понимать, что в детском саду у детей есть чёткий распорядок дня, и одним из основных факторов в адаптационный период является тот факт, привычен ли для ребёнка такой ритм жизни или нет. Мой авторский семинар и вебинар на тему лёгкой адаптации ребёнка к детскому саду прошло уже несколько сотен родителей. И все, кто следовал самому первому и одному из важных советов подогнать режим дня к детсадовскому, отмечали, насколько проще было всей семье собраться в садик и укладывать ребёнка на сон даже в выходные дни. Младшему школьнику можно отдать ответственность за соблюдение распорядка дня. Например, начать с составления графика. Режим дня поможет сформировать правильное отношение к приёму пищи у ребёнка. без сухамяток и перекусов, когда захотелось. Если есть ли есть чёткое расписание завтрака, обеда, полдника и ужина? И вообще, приведёт к правильным привычкам. Как приучить ребёнка к режиму? Иногда бывает так, что ребёнок ну просто категорически отказывается соблюдать распорядок дня. Причиной этому может быть то, что родители сами не очень дисциплинированы. Или то, что у малыша ещё пока не сформировалась привычка. Конечно, вы можете использовать помощников в поддержании распорядка дня. Например, ставить будильник в телефоне заранее или объяснить ребёнку, как самому его заводить на то время, которое отведено для этого занятия в расписании но режим дня не должен давить на него он должен помогать распределять энергию в течение дня организовать малыша а не подавлять его инициативу и познавательный интерес идея для детей режим дня можно сделать в виде карточек картинок или настоящих фотографий. Если есть желание, то добавьте стишки. На ту или иную деятельность будет своя картинка. Заламинируйте её. Прикрепите с обратной стороны липучки или придумайте другой крепёж. Определите где-то на стене место для режима дня. На размеченное время наклейте карточки дела. Можно те дела, которые неизменны, отметить другим цветом и хорошенько приделать на нужное место, а меняющиеся оставить при помощи липучек. Не забудьте, что ребёнок тоже принимает участие в планировании и организации своего дня. Более того, он сам выбирает: поиграть сейчас или почитать. Советы для родителей. Вообще предсказуемость и планирование хороши и для родителей, особенно мам, которые сидят в декрете. Благодаря планированию можно успевать сделать намного больше и качественнее. Можно не бояться ставить перед собой даже большие задачи. Например, Пишем самые важные события в этом году. Дни рождения, праздники, встречи, плановое посещение врачей и так далее. Пишем список целей на год. Записываем даже нереальные. Разбиваем большие цели на подцели, которые можно выполнить в течение месяца. Желательно не более трёх штук. При планировании недели сначала записываем даты и время известных заранее дел. Потом идут задачи, которые стоят в приоритете. Обязательно выделяем 1-2 дня для провождения времени с семьёй или друзьями. Для записей можно использовать ежедневники, Это план на день. А ещё есть планинги. Это когда на одном листе указаны все дни недели. Мне больше нравится второе, потому что видно все дела наперёд. План будет всегда перед глазами. Главное, конечно, приучить себя смотреть в этот планинг. Договоритесь с мужем, мамой, няней и другими. В какие дни у вас будет время только для себя? И когда им легче побыть с ребёнком, чтобы вы могли отдохнуть. Отметьте это в календаре, в ежедневнике. И как только у вас появится минутка, распишите, чем именно вы можете и хотели бы заняться в это время. А то очень часто бывает, что время есть, А как его провести непонятно. Я также всегда рекомендую заранее составлять списки перед каким-то событием. Например, что необходимо взять с собой, когда вы идёте с ребёнком в поликлинику, на прогулку, в гости, в сад, на тренировку, на английский, в бассейн, в батутный центр и так далее. Потому что когда начинается сбор, можно многое забыть, и потом из-за этого нервничать и переживать. Также я всегда рекомендую иметь с собой какой-то набор незнакомых небольших игрушек, книжек. Он должен быть заранее заготовлен, чтобы можно было использовать его при первой необходимости. Если вы будете составлять меню на неделю, то это сэкономит вам время, ваши ресурсы, а также бюджет, так как точно будет понятно, что необходимо для приготовления еды. Кстати, еду можно заказывать через интернет-доставку. Экономия при этом своего времени, силы, а также деньги. Так, как сидите дома, у вас меньше шансов набрать ненужные продукты. Правила семьи. Поддерживайте семейные традиции вашей родительской семьи, а также создавайте традиции своей семьи. Например, играть каждую среду в настольную игру, а по субботам всем вместе ездить гулять в новое место. По вечерам в воскресенье устраивать семейный совет. Это когда каждый рассказывает то, что ему понравилось и не понравилось в течение недели. Делится какими-то своими проблемами, и все вместе ищут возможности, как их решить. С помощью такого совета каждый член семьи будет чувствовать поддержку, и свою значимость независимо от возраста. Ребёнок обязательно должен чувствовать себя вовлечённым в процесс обсуждения. Поговорите на совете о планах на следующую неделю. Продумайте совместный поход куда-нибудь. Очень будет здорово, если вы будете вести дневник вашей семейной жизни или писать книгу семьи. Например, общим хобби будет собрать всю информацию и сведения о родословной и потом сделать родовое древо. Также ваш ребёнок будет очень рад, если вы будете записывать какие-то важные моменты, фразы или события его жизни. Если не успеваете записывать в дневник, его всегда можно вести в аудиоформате. Чтобы не потерять данные, можно для этого, например, создать какой-нибудь чат в соцсети или WhatsApp и записывать туда. Возьмите также за правило записывать все изменения в поведении малыша и события, которые предшествовали этому. Так в случае обращения к психологу будет легче и быстрее Определить проблему. И, конечно, в каждой семье должны быть правила для всех. За нарушение или несоблюдение которых следует наказание. Про экологичные наказания мы еще поговорим в другом секрете. Детям обязательно нужны ограничения, но не забывайте эти правила ребенку постоянно напоминать. и объяснять, что последует за невыполнение. И следуйте им сами. Ограничения должны быть хорошо продуманы. Если вы будете постоянно уступать малышу, то он усвоит только то, что правила не имеют значения. Примеры правил. Если дверь закрыта, то необходимо постучать. Прежде чем войти. Если на двери висит табличка не беспокоить, то даже стучать не нужно. Раз в месяц генеральная уборка. Каждую субботу влажная уборка. Грязное бельё кидаем в корзину для него. Кстати, иногда проблема с грязными носками, валяющимися повсюду, решается быстро. когда в каждой комнате есть симпатичная корзина для белья. Мусор кидаем в мусорку. В детской комнате у рабочего места очень здорово иметь мусорную корзину, чтобы детям не приходилось отрываться от их важных дел. Грязную посуду складываем в раковину или посудомоечную машину. За час до отбоя не трогать телефоны. За обеденным столом не трогать телефоны. Читать каждый день всем вместе. Дополните список сами. Правила, как и режим, у каждой семьи могут быть совершенно разными. То, что важно для одних, может быть незначимо для других. Это нормально. Выбирайте и составляйте те списки, которые подойдут именно вам.